Проект Хранитель, отмывание репутации. Проблема. К нам обратился Сидоров, владелец крупных пакетов нескольких предприятий, фигура широко известная в кругах новых русских. Прежде всего, многочисленными скандалами, захватами заводов, операциями с ценными бумагами, ведущими с я на грани фола. И главное имя этого человека связывалось чуть ли не с десятком заказных убийств. Только в его окружении погибло несколько человек. Не меньше было и покушений. После одной из фондовых операций Сидоров вошел в конфликт с могущественными силами, которые подключили властный ресурс. После ряда безуспешных попыток придать конфликту политический характер Сидоров пустился в бега, но был задержан. И год провел в сизо. В качестве подследственного. За это время его конфликт был в целом улажен, и до суда он был выпущен под подписку о невыезде. Сидоров поставил нам задачу отмыть репутацию, получить поддержку, хотя бы у ч а с т и общественности, которая в момент его выхода из сизо однозначно считала его бандитом, олигархом, мошенником и так далее. Отмывание репутации должно было стать первым этапом политической карьеры, которая должна была в свою очередь способствовать возрождению утраченной за год экономической мощи. Анализ. В такой ситуации обычно вокруг бизнесменов появляется десяток проходимцев и псевдо ПИАРщиков, которые на перебой советуют разместить во всех возможных СМИ проплаченные в кавычках позитивные материалы, которые, во-первых, будут рассказывать, что справедливость в о с т о р ж е с т в о в а л а и клеветники, усадившие человека за решетку, оказались посрамлены; во-вторых, статьи, повествующие о благотворительной деятельности бизнесмена, о росте производства и зарплат на подконтрольных предприятиях и так далее. Это путь тупиковый. Такие статьи неинтересны широкой публике, а главное всем понятно, что они заказные. Понятно прежде всего журналистскому сообществу, которое не любит, чтобы его держали в дураках. Журналисты уже навесили на Сидорова к л е й м о олигарха и мошенника, и все материалы о нем подавали только в контексте темы передела в собственности. Заставить всех журналистов не писать плохо невозможно. На это не хватит никаких денег, тем более что аппетиты растут, а все журналисты являются профессиональными шантажистами. Кроме того, есть журналисты, работающие на конкурирующие ФПГ. В конце концов, есть и принципиальные журналисты. Главная задача на наш взгляд заключалась в том, чтобы заставить поверить журналистов в созданный нами миф, полностью изменить контекст восприятия человека. перевернуть представление о нем и его деятельности. Отправной точкой нам послужил момент освобождения Сидорова из с и з о Это случилось сразу после того, как Путин был объявлен исполняющим обязанности президента. После этого должно было означать в с л е д с т в и е этого рефлексия на тему Путина д а л а цепочку мифов, связанных с КГБ, ФСБ, с патриотизмом и национализмом. с отечественной промышленностью. С промышленностью наш Сидоров был связан непосредственно. Оставалось связать его со всем остальным. В этом случае можно было рассчитывать на ресурс огромного в то время рейтинга Путина. А это уже не только репутация, это больше э л е к т о р а л ь н ы е п е р с п е к т и в ы Сценарий. Первое. Сидоров выходит из сезона. И вопреки ожиданиям отказывается давать интервью, общаться с прессой. От него ждут объяснений, разоблачений. Журналисты предлагают пресс-секретарю взятки за эксклюзивное интервью. Ответ один: все будет сказано в свое время и очень скоро. Нагнетается напряженное ожидание. Журналисты знают с и д о р о в а как скандалиста. з а т и ш ь е предвещает страшную бурю. Второе. За это время Сидоров должен был пройти курс реабилитации, поправить здоровье, войти в курс событий, произошедших за время его отсутствия, пройти тренинг с речевиком, который отучит его от употребления смачных пацанских выражений, тренинг с иджмейкером, который научит его общаться, работать с телекамерой с разными аудиториями. Играть роль человека, о б у р е в а е м о г о идеями, планами по подъему промышленности и возрождению России. Предполагалось, что Сидоров появится на публике в очках и при бороде. Жулики очки и бороду не носят. Резкий контраст с прежним имиджем не пугал. Поговорят, поговорят и привыкнут. Мало ли, что с человеком произошло за год. Много думал, многое понял. Третье. Прибалтике появляется ряд статей резко й антирусской направленности. Основной пафос: пока европейцы гадают ху из Мистер п у т и н мы прибалты все прекрасно понимаем. Путин к г б ш н и к а к г б ш н и к и бывшими не бывают. Путин угнетает свободную Чечню. Путин негативно относится к Прибалтике. Об этом свидетельствуют его первые шаги. Снижаются поставки энергоносителей. ч у н я т с я таможенные препятствия, хлеб прибалтики, транзит металлов тоже хотят перекрыть. Дескать, русские желают торговать с Европой сами без посредников. Уже есть и симптомы этого. Некий промышленник Сидоров создает холдинг, который будет работать напрямую с Европой. Судьба Сидорова не безинтересна. Он только что вышел на свободу сразу после прихода Путина в Кремль. Что заставляет предположить, что Путин тянет своих. В самом деле, давно известно, что КГБ в начале 90-х годов не просто наблюдало за перестройкой. Высшие чины приняли решение уйти в подполье до лучших времен. А вот когда народ захлебнется в демократии, мы КГБ вернемся. Что сейчас, собственно, посредством Путина и произошло, но КГБ не просто уходила в подполье. н а в е р н ы х ему людей во время приватизации вешались важные промышленные предприятия. Можно с уверенностью сказать, что 25 процентов российских предприятий принадлежат КГБ через подставных лиц. Кстати, таким лицом является и Сидоров. По данным прибалтийских спецслужб. Четвертое. Одновременно с этими материалами и совершенно независимо в нижнем Новгороде в популярной газете выходит интервью с неназвавшимся офицером ФСБ, который рассказывает о роли ФСБ в современной России. Он говорит об экономике, о политике, о Путине, обо всем, что интересует людей, и ненароком упоминает, что ФСБ своих не сдаёт. И даже если человек официально считается находящимся в местах не столь отдаленных, это значит, что он, скорее всего, на секретном объекте. Как пример офицер приводит никоего Сидорова бизнесмена и одновременно сотрудника из действующего резерва ФСБ, который якобы был в сизо, а на самом деле находился во р а з а м а с е 1 6 Пятое. Сразу вслед за этим Центральной прессе, московский Комсомолец, Комсомольская правда, совершенно секретно, версия и так далее появляются материалы журналистов, которые заинтересовались публикациями в Прибалтике и нижнем Новгороде. Проблема имеет российское значение. Вот-вот Путина выберут президентом. Действительно ли существует каста хранителей? Статьи приводят всем известные рассуждения о золоте партии, которые лидеры прятали от перестройки, о ф с б которое к р ы ш е в а л о предпринимателей, о таинственных смертях высших чинов, казначеев партии, кручина и так далее. Как пример рассматривается наш Сидоров, очень подозрительный субъект. Отец его работал на оборонном предприятии. Это так. А туда люди без визы КГБ не попадали. Сам Сидоров служил в каких-то специальных войсках связи на границе, тоже близко к КГБ. И потом резко в очень молодом возрасте стал промышленником. Очень подозрительно. Откуда деньги на приватизацию? Кто доверил? Кто за ним стоит? Интересный подбор промышленных предприятий. Все они имеют стратегическое значение. Но кто бы доверил юнцу заводы, от которых зависит обороноспособность страны? Далее вызывают подозрения связи Сидорова. Он замешан в коррупционных скандалах. Считается, что он кормил милицию и ФСБ. Об этом неоднократно писали. Теперь все поворачивается в ином свете. Кормил ли? А может просто отдавал проценты истинным хозяевам. И не они у него на содержании, а он у них. п р и в о д я т с я ф а м и л и и силовиков, к о т о р ы е действительно раньше озвучивала пресса в связи с коррупционными скандалами Сидорова. Все эти силовики сегодня в п о ч е т е либо ушли на повышение в Москву. Очень подозрительно. С кем же воевал Сидоров в криминальных войнах? Казалось, с теми, с кем воевали и милиция, и ФСБ, с известными криминальными группировками. Почему он не погиб? Может, его кто-то предупреждал? Может, его кто-то защищал? Откуда такая беспрецедентная наглость и уверенность Сидорова в борьбе за свои предприятия против, казалось бы, гораздо более сильных соперников? Не от того ли, что он знал, что за ним силы более могущественные? И, наконец, был ли он в сизо? Или просто его на время спрятали, пока ситуация была очень острая. Выпустили сразу после прихода Путина в Кремль, что много е объясняет. Новый передел собственности, который начнется с избранием Путина, будет возвращением КГБ, возвращением не только политическим, но и экономическим. Это постановка под контроль государства оборонки, это протекция ВПК, это акцент на промышленность, а не на торговлю и так далее. Шестое. Сидоров наконец-то объявляет о том, что готов дать пресс-конференцию. Тема создания нового промышленного холдинга. Вопросы о пребывании в СИЗО, просьба не задавать. На пресс-конференцию приходят все региональные журналисты. Они уже читали публикации в прессе. Они знают, что Сидоров действительно дружит с некоторыми бывшими кгбшниками. Они знают, что Сидоров спонсирует выборы в Государственную Думу. одного из бывших генералов. Сидоров начинает выступление с информации о создании промышленного холдинга, привозносит Путина, желает ему победы на выборах через два месяца и говорит, что хочет передать блокирующий пакет своего холдинга государству, так как его предприятия имеют стратегическое значение. Наступает время вопросов. Журналисты с п о д к о л к о й спрашивают, что за а б с у д где это видно, чтобы бизнесмен добровольно и бесплатно отдавал часть акций государству. с и н о р о в Путана избивчиво объясняет, что это дискот позволит получать оборонные заказы, так как государство заинтересовано дать их прежде всего туда, где у него есть контроль. Тут же сыплется ряд вопросов: надо ли говорить? что среди журналистов есть несколько подставных с нужными вопросами. Надо ли говорить, что и предыдущие публикации заказывали мы? Вас видели в Арзамасе 1 6 в то время, как вы якобы были в сизо? Без комментариев. Как вы связаны с Z и Y, бывшими ФСБшниками? Я их очень уважаю, но не понимаю, откуда этот интерес. Правда ли, что вашими предприятиями владеет на самом деле ФСБ? Чушь. А все-таки без комментариев. Вы офицер действующего резерва. Без комментариев. Правда ли, что вы прекратили поток металлов в Прибалтику? Это нужно было сделать давно. Правда ли, что вы тайно поддерживаете к о н о н о в а бывшего ветерана Великой Отечественной войны? которого осудили прибалты. Это моё личное дело, без комментариев. Идёт каскад подобных вопросов. Сидоров, Юлит, Краснейн сбиваются. В конце концов Вестерике прерывает пресс-конференцию, призывает всех писать о Худинге, о о металлургии, о промышленности. Ни в коем случае не верить домословам и с п л е т н я м Седьмое. В этот же день все СМИ транслируют репортажи. Опресс-конференции и уличают хитрого КГБшника в кавычках в противоречиях, ловят на нелепых местах, недомовках, комментируют кто во что горазд. На следующий день появляются и более обширные материалы, написанные как подставными, так и искренними журналистами. Тема обсасывается еще неделю-две. Восьмое. Сидоров создает свой холдинг и, кроме того, политическую организацию, которая поддерживает Путина, выступает за государственный контроль над стратегически важной промышленностью, критикует криминал, делает резкие националистические заявления против кавказцев и прибалтов. Каждое действие или заявление является информационным поводом, и каждый повод подается в контексте. в ы ш е и з л о ж е н н о й концепции. Власть с трудом может что-либо предпринять, так как Сидоров прорывается на федеральный уровень и блефуя встречается с лидерами единства, депутатами и так далее, завязывает новые знакомства и контакты. Девятое. Сидоров публикует и широко освещает экономическую программу в о з р о ж д е н и е России. На основе реформы промышленности программа доступная и з л о ж е н и я государственноориентированных экономистов и отношений собственности планируется многомиллионный тираж в регионе и в Москве организуются публикации, освещающие программу где-то критические, но в основном положительные Сидоров начинает спонсорскую деятельность, но набор тех, кому помогают, специфичен. Это правоохранительные органы, это призы, конкурсы и гранты ученым, технарям, оборонщикам, молодым дарованиям в сфере хай-тек. Все это тоже освещается в СМИ в нужном контексте. Дескать, понятно, почему он помогает именно этим, а не другим. Одиннадцатое. В свет выходит детективный роман о жизни н и к а е в а современного бизнесмена. Рассказывается о том, как его завербовали КГБ, как в 90-е годы он хранил наследство Союза, как бился с бандитами, как погибали его близкие, как на него покушались, как приходилось силой а порой обманом о т в о е в ы в а т ь у криминала то, что когда-то ему верила организация. Криминал имеет яркий кавказско-прибалтийско уголовный оттенок. Бывшие цеховики, демократы. наимиты западных спецслужб и пляшущие под их дудку чеченцы. Их цель уничтожить Россию и ее технический оборонный потенциал. В конце концов герой, конечно, побеждает. Роман распространяется в регионе огромным тиражом и частично в Москве. В СМИ организуется утечка, что прототип героя романа Сидоров. Теперь Сидоров знаком каждому. Люди знают его как родного, ведь вся жизнь как бы прошла у них на глаза. х Сидоров, конечно же, все отрицает, говорит, что какие-то сходства есть, но в основном автор много н а с о ч и н я л Жизнь, д е с к а т ь не роман, она намного сложнее. т р и н а д ц а т Далее схему можно развивать бесконечно. Разоблачение, конечно, возможно. Но не опасно, если они не на начальном этапе. Когда тема засядет крепко, возникают следующие логики: нет дыма без огня, это невозможно придумать, а тем более осуществить. Вопрос в станет по-другому: не верить или не верить, что Сидоров кгбшник, патриот, промышленник и так далее, а верить или не верить тем, кто пишет, будто Сидоров не патриот, не промышленник, не кгбшник. А это очень разные вопросы. Во втором случае число верящих разоблачением будет очень мало. Они будут восприниматься как компромат конкурентов, как фантастические версии и тому подобное. Народ, особенно после детективного романа, разубедить будет очень трудно. Целостный художественный имидж трудно поддается коррекции. Мы представляем Петра Первого по роману Толстого и советским кинофильмам. Исторические факты, как бы не противоречили образу, скорее вписываются в него, нежели его разрушают.